Эпилог. Трудно сказать, сколько книг находится в товарообороте магазина Barnes Noble, что в Нижнем Манхэттене. Наверное, тысяч десять. Может, и все сто. Книги на любой вкус. Проверенные веками классика и мимолетные, как яркие мотыльки, однодневки. Какой из авторов не мечтает презентовать здесь свою новую книгу? Проходя вдоль стеллажей, Лара смотрела на корешки книг. Иногда брала какую-то из них и, перелистав, ставила обратно. На лице ее волнение от предвкушаемого радостного события. Но сквозь радость проглядывала и тревога. Лара подошла туда, где в свободном пространстве в несколько рядов стояли стулья и широкий стол. На столе в три колонны возвышались книги в суперобложке «Давид Гинсбург. Нью-Йоркский бомж». Рядом стояла тележка, полная этих же книг. Мужчина, сотрудник магазина, любезно сказал Ларе, если понадобится, то со склада можно будет притащить еще, там этих бомжей полно. Но до этого, он думает, вряд ли дойдет, ведь автор без имени. Лара вежливо возразила, что на эту книгу вышло немало рецензий в прессе. Разговор их прервался. Мужчина пошел к дверям, где посетители уже донимали сотрудников вопросами, где будет презентоваться новая книга даровитого русского автора. Вид пришедших книголюбов подействовал на Лару успокаивающе. Не зря, значит, старалась. Не зря опустила в ход свои связи. Нашла известного переводчика, организовала рекламу. Ради этого пришлось даже переспать с Сэмом, брат которого работает в известном издательстве и имеет знакомство в масс-медиа. Рецензия в Нью-Йорк Таймс Ларе запомнилась особо. Давид Гинсбург наделен ярким писательским даром, позволившим ему, московскому интеллектуалу, столь правдоподобно изобразить жизнь чеха алкоголика который долгие годы бродяжничал в Нью-Йорке. Безусловно, этого писателя ждет блестящее будущее. Вот так. Талант — это, конечно, хорошо. Но талант без связей ничего не стоит. Хм, а что с Давидом? Уже все рассаживаются, менеджер стучит пальчиком по микрофону, и глухой звук «дух-дух-дух» разносится по всему огромному магазину. А Давида нет. Поправив блузку в поясе брюк, Лара начала выравнивать и без того ровные стопки книг на столе. Где же этот черт? Где его носят? Или он и сегодня выкинет очередной фортель? Дикие выходки Давида в последнее время стали просто невыносимы. Пьет едва ли не каждый день, шляется бог весть где и с кем. Бросил работу. А это его паранойя с запахами. Мисс Лара. Перед ней вдруг возник рослый мужчина в униформе охранника. Вскоре Лара шла следом за охранником. «Нет-нет, вы ошибаетесь. Это невозможно», — повторяла она сконфуженно. Остановились перед металлической дверью в тыльной части магазина. Охранник провел пластиковым пропуском по щели электронного приемника, и дверь открылась. — Боб, ты еще здесь? — Я думал, ты уже ушел, — сказал ему другой охранник. — Хотел уйти, но задержали какого-то пьяного придурка с его бабой. — Пришлось ненадолго остаться, — ответил Боб. — Идемте, мисс. — Обратился он к кларе пропуская ее в хорошо освещенную комнату. — Да, да, да, — застряло в ее горле. Давид сидел на стуле, судорожно сжимая в руках какой-то старый рюкзак. Вид имел безобразный. Взъерошен, небрит, на одутловатом лице свежие царапины, белая футболка вся в пятнах. Стол был уставлен баллончиками с дезодорантами. В углу на стуле сидела потасканная блондинка с синяком под глазом и в шляпке. — Скажи этим болванам, кто я? — Это Давид, известный писатель. Пролепетала Лара. Охранники недоуменно переглянулись. А меня зовут мадам Лария, Хе -хе -хе захихикала женщина. На лице Давида возникла пьяная улыбочка. Наклонившись, он заглянул под стол. У вас тут, ребята, гляжу тоже крысы бегают. Вон еще одна побежала. Как тебя зовут? Анечка. Иди ко мне, киз-киз-киз. Он расхохотался. Охранники стояли в нерешительности, не зная, что предпринять. «Боб, давай отдадим ему его барахло и пусть убираются». «Мисс, вы бы не могли его сейчас забрать, или мы будем вынуждены вызвать полицию?» «Давид, вставай и пошли отсюда!» Приблизившись, Лара стала гладить его по голове. «Ты же обещал, что не будешь пить! Ты же клялся здоровьем сына!» Давид долго тер мутные глаза. Сейчас я вам все расскажу. Правду и только правду. Это случилось два года назад. Мартин позвонил мне по телефону, сказал, что его можно поздравить. Он закончил роман. Я взял такси и поехал туда, на пирс. Давид ненадолго умолк, припоминая ужасную ночь. Был сильный шторм. Мартин сидел на камнях. Он был смертельно уставшим, но безумно счастлив. Я дал ему бутылку пива, потом виски. Он сильно напился. Я хотел уйти больше никогда его не видеть. Но на камнях лежал рюкзак с его законченным романом. — Вот этот проклятый рюкзак! Давид схватил рюкзак и стал бешено его трясти. — Арестуйте меня! Посадите в одиночную камеру! «Скажите всем, что я самая большая в мире бездарность. Идемте со мной туда, на пирс, с которого я его сбросил и убежал!» «Давид, опомнись!» — с мольбой в голосе произнесла Лара. Неожиданно судорога свела его лицо. Словно какая-то незримая сила приближалась, наступала на него. Давид, сжавшись, вдруг издал чудовищный вопль. «Я убийца и вор!» Он слез со стула и на четвереньках пополз к кому-то невидимому у двери. «Забери все, что у меня есть. Можешь взять и ее тоже!» Он указал рукой на Лару. «Но только не отвращай лицо от меня! Я знаю, знаю, что от меня смердит!» Ринувшись к столу, он схватил баллончик и начал прыскать на себя дезодорантом. Направлял струю себе на грудь, шею, голову, обнюхивал себя... Стряхивал с футболки каких-то невидимых насекомых, снова прыскал. Боб, вызывай машину. У парня куку, -ку. белая горячка.